Гусар не танцевал весь вечер. Проводил он Самсонова все тем же насмешливым и ленивым взглядом. Потом, подавляя зевок и только придерживая рукой, не прицепленный на крючок, как это делали все советские кавалеристы, свой громыхающий палаш, он неровным преподающим шагом по-английски, ни с кем не попрощавшись, пошел к выходу. Лакей в передней накинул ему на плечи серую с капюшоном шинель, и он сразу стал еще более сутулым и неуклюжим. Белый султан затрепетал в дверях от струи морозного воздуха. Непридерживаемые полы шинели хлюпали на шагу. «Сани Корнета Лермонтова!» — гаркнул жандарм у подъезда. С противоположной стороны от массы стоявших там экипажей отделились и поплыли на свет две конских головы. Полозья с раската ударились о каменный тротуар. «Домой прикажете?» — Михаил Юрьевич. — откидывая полость, спросил кучер нет а впрочем пошел домой махнул рукой лермонтов и запахивая шинель стал садиться в сани на мойке в доме ланского занимаемым гвардией поручицей елизаветой алексеевной арсеньевой в верхних окнах был свет лермонтов осторожно стараясь не шуметь сбросил в передний шинель отстегнул палаш вполголоса спросил легла ли бабушка и стараясь ступать возможно не слышно поднялся по лестнице наверх за дверью из-под которой узкой полоской проникал свет, слышалось монотонное бормотание. Лермонтов толкнул дверь. — Аким, ты почему дома? Белокурый юноша в юнкерском мундире артиллерийской школы отбросил от себя книжку, вскочил с дивана. — Мишель! — воскликнул он радостно. — Какой ты чудак! Да где же мне быть-то? Ведь сегодня суббота, а в понедельник у нас репетиция из химии. а А-а-а! Лермонтов, по-видимому, был занят своими мыслями. Не глядя на юношу, он подошел к столу, трону лежавшую книжку. — Это что? Химия? Не надоело тебе? Хочешь перед сном одну партию в шахматы? Юнкер с поспешностью кивнул головой. Он сдвинул на столе в одну кучу карандаши, перья, бумагу, стал расставлять на доске фигуры. — А ты где пропадал до сих пор? — спросил он с легким упреком. — Бабушка долго не хотела ложиться. Все тебя ждала. По лицу Лермонтова пробежала печальная, жалкая улыбка. «Бабушка очень огорчалась», — проговорил он глухо, словно с трудом. «Это очень нехорошо, Аким, с моей стороны доставлять ей огорчение. Ну что же поделаешь? Видно, такой уж я потерянный человек». И тяжело вздохнул. «Ну давай! Твои черные!» Он отстегнул и сбросил с плеча ментик, опускаясь на диван, расстегнул шнуры доломана. «Святослав дома!» «Вероятно, занимается, не знаешь?» — проговорил, придвигая к себе доску с расставленными фигурами. «А Андрюшка, должно быть, дрыхнет!» избаловал я его себе на голову. «А Андрей только что был тут, спрашивал, не приезжал ли ты?» — рассеянно ответил юнкер, сосредоточенно смотря на шахматы. Черная пешка была взята в молчании. Еще последовало несколько шагов, и они не обменялись ни словом. Перевес определенно был на стороне белых. Дверь осторожно приоткрылась. Рослый лакей в денщичьей форме лейб гусарского полка появился на пороге. Лермонтов посмотрел на него строго. «Да вас не что укараулишь, Михаил Юрьевич!» — ухмыльнулся лакей, видимо, ни капли не смущаясь строгого взгляда своего барина. «Вы вон как кошка по дому ходите!» Лермонтов погрозил ему пальцем. «А это что у тебя? Письмо? Чего же держишь?» Он почти выхватил из рук лакея письмо, поспешно разорвал конверт. «Ну-ну, Аким! Можешь думать, сколько тебе угодно!» — бросил юнкеру, принимая за чтение. «Шах! Вашему королю!» — торжествуя воскликнул Аким и вдруг осекся. Лицо его партнера вдруг страшно переменилось. С татарских выдающихся скул слетел весь румянец. Побелевшие губы непрестанно подергивались. «Миша! Что с тобой, милый?» «На вот прочти!» Задыхаясь, выкрикнул Лермонтов и бросил на стол письмо. Затем он с шумом отодвинул, вскакивая с дивана, стол и выбежал из комнаты. На доске зашатались и попадали фигуры. Белый король, откатившись, секунду держался, словно в нерешительности, на краю стола и с одиноким пустым звуком упал на пол. Аким не успел дочитать и до половины, когда в комнату с тревоженным видом вбежал бледный молодой человек в синем чиновничьем фраке. «Что тут случилось?» — воскликнул он взволнованно. «Мишель приехал?» Юнкер вместо ответа с грустным выражением протянул ему письмо. «И знаешь что, Святослав?» — сказал он, волнуясь. «Я и сам потрясен, не меньше Мишеля. Это одна его знакомая пишет, что Варенька Лопухина выходит замуж. Едва он прочел это письмо, как вскочил из-за стола с таким видом, как будто ему сообщили о смерти самого близкого человека». А ты помнишь, как мы еще недавно поссорились с ним из-за неё. Я думал, юнкерская фанфаронада заставляет его презирать, называть ребячеством, все чистое и хорошее. Нет-нет, теперь-то я вижу, что все это только напускное. Чувство его к Вареньке неизменно, оно велико и серьезно». Святослав молча покачал головой. В доме старухи Арсеньевой Мишель был кумиром не только одной бабушки. Его решительно боготворили все живущие там. Но между детским восторгом и обожанием младшего его кузена, Акима Шангирея, и безграничной, какой-то фанатической преданностью Святослава Афанасьевича Раевского, лежала непроходимая пропасть. Внешне Раевский как бы стыдился этого своего преклонения. Втайне он почти с болью не расспрашивал себя, может ли он хоть в чем-нибудь отказать, что-либо не сделать ради Мишеля. И всегда откуда-то из самых глубин его сердца поднималось, как вздох. «Нет, не могу». Это был не по годам серьезный и молчаливый молодой человек. Он был беден, вместе с матерью, дальней родственницей Арсеньевой, проживал в ее доме чуть ли не из милости. Юношеское самолюбие жестоко страдало, подвергаясь постоянным испытаниям. К богатым и беззаботным привелась прочная, ничем не вытравленная ненависть, а вместе с тем в Мишеле его восхищала даже его гусарская бравада, даже любая скабрезная шутка. Любой жест, любой поступок Мишеля имел для Раевского какую-то особую значительность. Он легко забывал любую обиду, в любую минуту готов был пойти на помощь и с дружбой к этому беспрестанному обидчику. И вот сейчас, ничего не ответив Шангирею, только сокрушенно покачал головой. Он пошел к Мишелю. Ему казалось, что тот сейчас должен очень страдать. Ему нужен друг и утешитель. Умилительное чувство жалости и сочувствия переполняло сердце. За дверьми раздавались мерные настойчивые шаги. Мягко по ковру звенели шпоры. Раевский открыл дверь. А Святослав, останавливаясь посреди комнаты, воскликнул Лермонтов. «Входи, входи!» Он смотрел на Раевского веселыми, смеющимися глазами. Потом, словно вспомнив что-то, с отчаянным смехом бросился на атаманку «Слушай!» Катаясь по ней и задыхаясь от хохота, кричал Лермонтов. «Я сейчас представил себе, как ты будешь выглядеть, если влюбишься. Это будет нестерпимо глупо, уверяю тебя. Я сегодня был на одном вечере...» «Нет, это я должен тебе рассказать. Представь себе пехотного адъютанта, который не может оторваться взглядом от своего аксельбанта. Ну так вот, у этого адъютанта морда такая, будто он подходит к причастию. Погоди, погоди, Святослав». Он танцевал. У его дамы такой вид, будто с ней сейчас произойдет какой-нибудь флотский казус. Это значит... Ты знаешь, что это значит? Это значит, что они только что объяснились. Вероятно, это очень тяжелое состояние пробыть весь вечер с такой мордой. Впрочем, я убежден, что адъютант прямо с бала поедет на Васильевский или к московской заставе, если только у него дома не пристроено для этой цели какого-нибудь громоотвода. А его предмет... Нет, это замечательно. Я могу тебе рассказать, что будет с ней. Это очень добропорядочный дом, живут по старинке. Следовательно, горничная у девицы должна быть рябой и толстой. Платье на ней домашнее, с четырехугольной талией. Внизу, уже чем сверху, ноги хлопают в грубых башмаках без ленточек. Вот такая-то горничная, с сонными глазами, зевая, придет раздевать свою барышню. Когда она будет снимать с нее туфли, та, наконец, не выдержит. «Ну, нужно же кому-нибудь излиться в чувствах!» И начнет воспевать пехотного адъютанта. Горничная, конечно, икнет, скажет при этом «Простите, барышня!» Барышня на нее разгневается, у нее пропадет мечтательное настроение. Но сны, уверяю тебя, Святослав, она будет видеть в эту ночь такие приятные сны, каких до сих пор еще не видала. «Никогда не влюбляйся, Святослав!» «Чем ты так раздражен?» Тихо спросил Раевский. «Я? Ты смеешься? Я весел, как никогда!» «А впрочем...» Лицо Лермонтова сразу перестало смеяться, сделалось грустным и беспокойным. «Я сейчас пытался сесть за своего оршу, и вот ничего, решительно ничего не выходит. Нет, нужно заболеть хоть на месяц, иначе от этих порханий я совсем разучусь писать». «Да, правда...» ты за этой светской жизнью совсем стихи бросил живо подхватил раевский ну ты уж обрадовался не стихи святослав важны даже не стихи важно чувствование а впрочем черт знает что важно я и сам не могу этого понять имелось постановление вынесенное кабинетом министров еще при александре что партии уголовные в Сибирь надлежит направлять с таким расчетом, чтобы большая часть пути протекала во время летнее. Но у казенного гвоздя и шляпка-денежка сумей только выколотить. В зимние короткие дни переходы должны быть по крайней мере в половину короче летних. Как ни сходен арестантский рацион, но и с него, как с гвоздя-шляпка, быть неминуемо доходу. Арестантские партии всегда норовили составить к отправке зимой либо осенью. Мутное, в тумане и морозной пыли утро никак не могло разодрать глаз. Словно сквозь слипшееся от тяжкого сна веки смотрело оно на белую унылую землю. На крыше зимнего дворца уже работал рукастый телеграф. Черная плоская доска то вскидывалась, разрубая сумрак, то, словно в плече у нее обрывалась связка, бессильно висла вдоль мачты. От главного штаба скакали к заставе фельдъегерские сани. В казармах глухо глухорокочущей трубой звали на молитву. На улицах появились первые заспанные извозчики. У лавок снимали ставни. Зевая, вылезали из своих будок будочники. За заставой московский тракт оглашался глухим непрестанным звоном. Под сотней давивших его ног скрипел снег. Скрип с каждого шага подхватывало брецание кандалов. Закованными шли только приговоренные к каторжным работам и арестантским ротам. Таких в партии было человек 30. Впереди них, в ямских санях, шагом ехал конвойный офицер. За ним, окруженные цепью солдат, гремели брецающим шагом кандальные. Дальше конвой редел, шли ссыльные. Тянулись обывательские пошивни со скарбом, детьми, слабосильными и вольно следующими. За ними расплывчатым серым силуэтом, как разминувшийся прохожий, отходила отставал город. Пока не вышли за заставу, попадавшиеся навстречу пешеходы сбегали с тротуаров, поспешно совали в руку конвойным угрошек, шепча «Несчастненьким, Христа ради!» и торопливо отбегали прочь. За заставой в шесть строек укатанный тракт по раннему часу был еще пустынен. Изредка заглушаемая звоном кандалов летела «Поди!» Взмыленные в клубах пара, навстречу, сухие в облаках снежной пыли, догоняя, проносились фельдъегерские тройки. Реже попадались крытые барские воски. В ямских раскидных санях дремали те, кто был победнее или ехал по делам службы. Снежная, выбеленная морозом дорога лежала перед глазами, как чистая скатерть, расстеленная вровень с полями. В последних в обозе, кошевнях среди груды арестантского скарба, сидели три женщины. У двух на руках были дети, третья, занимавшая самое удобное место, держала на коленях только связанный в ковровый платок узел. Первые две старообрядки, целой семьей отправляемые в ссылку, поглядывали на нее порой не то с робостью, не то с завистью. Только седой, как лунь, старик, сидевший рядом с возницей, смотрел на нее неодобрительно и сурово. Конвойный унтер-офицер, притулившийся с краю с саней потянуть трубочку, говорил, никому не обращаясь. Наше дело служивое. Был, служил, в отставку стал выходить, языком что-то не так наработал. Ан царя и рассердил, вот и выходит. Человека как не бывало, все начинай начала Он помолчал, улыбаясь благодушно и незлобиво. Потом заговорил опять все с той же улыбочкой. Тридцать года в службе из меня шкуру барабанную делали. А тут напослед отодрали по-гвардейскому, по-настоящему, да в гарнизон. Спасибо, хоть лычки оставили. Промеж мужиков и бурмистер-барин. Вот так-то. Он в горсти высек огня, стал раскуривать трубку, а, раскурив, продолжал, не меняя тона. Жаловаться еще пока что нечего. Хуже бывало. Только вот в чем обиды, несправедливость страшная. Лицо у него вдруг нахмурилось. Обращаясь к сидевшему в санях старику, заговорил по-другому, обиженно и резко. Вот-вот, это самое. Крест. За собственную данный крест Егорьевский с груди это сорвал и ногой затоптал. Лычек не лишил. Иди мол на выслугу. Это тоже неправильно. Разжаловать полагается, если на выслугу. А вот крест. Крест как, если даже не разжаловали? Этого и царь не может. Старик посмотрел на него сурово, с гороговоркой как про себя заговорил. Пустое, пустое. Он дал, он и взял. Всё в его власти и все И крест этот твой без значения, настоящий Тут вот какая печаль, кабы он сам-то был настоящий.